Глава тридцать четвертая. «Любовь». «У тебя есть план? Сосредоточивая взгляд на мужчине, наблюдая за тем, как по его лицу пробегают противоречивые эмоции. Гримаса возмездия искажает черты, но в глазах читается смятение, словно внутри бушует буря. «Пока нет!» «Но я обязательно придумаю! Я хочу...» Его голос становится чуть ниже, а глаза сужаются в задумчивом прищуре. Затем он добавляет с отчетливой жестокостью в голосе. «Хочу лишить его всего!» «Но... но... вы ведь у вас общий... бизнес...» В моем голосе звучит сомнение. Наличие общего дела может связать Васе руки. Ведь, как бы не было печально признавать этот факт, он зависит от Боря. А Боря зависит от него. Эта паутина взаимной зависимости грозит затянуть их обоих. Похоже, у предателя вскоре начнется новая война с уже другим противником. Битва, исход которой трудно предугадать. «Да и плевать!» – грубо усмехается Вася, морщась, словно от горькой пилюли. Думаю, тут и озвучивать не нужно, что общих дел у нас больше не будет. Теперь осталось придумать так, как бы сделать все грамотно. мы можно проконсультироваться с юристом. Выдаю первое, что приходит в голову. Думаю, что и мне этот специалист не помешает. Впереди долгий и муторный развод. И я зуб даю, что Боря просто так ничего мне не отдаст. Он вгрызется мертвой хваткой в свое нажитое имущество. Но и я просто так сдаваться не собираюсь. Как минимум, я хочу поделить дом и автомобиль. Вот только Борис явно не пойдет мне навстречу. Он будет изворачиваться, юлить, цепляться за каждую запятую. Но, как говорится, закон никто не отменял. С другой стороны, такой подлый человек, как Боря, если понадобится... Найдет нужные лазейки. «Точно!» – Вася оживляется, щелкнув пальцами. «У меня есть один хороший знакомый. Думаю, он поможет найти верное решение Б -было Бы «Б-было, бы здорово!» – соглашаюсь я, думая о том, чтобы было бы прекрасно, если бы все в этом змеином клубке получили по заслугам. Чтобы каждого настигла расплата за ложь, предательство» и боль, которую они нам с Васей причинили. «И не только по поводу Бори», – вздыхает друг, проведя ладонью по лицу, словно стирая с него следы усталости и отчаяния. «Думаю, после такого я больше не смогу делить крышу с Тамарой. Она предала меня. Ладно, дочка, она еще глупая и молодая, но Тамара, как она могла знать и закрывать глаза на их отношения?» В его голосе звучит неподдельное удивление, смешанное с горечью. «Наверное, у нее бы были какие-то цели!» Высказываю свое единственное предположение. Тамара всегда любила деньги. Видимо, в Борисе она нашла нужный источник. «Стерва!» — рычит Вася сквозь зубы. «Ничего! Я им такое устрою!» Скидываю на мужчину взгляд полной надежды и решаю задать вопрос, который весь этот разговор мучил меня. «Вась, Алика, она знает?» Мужчина бросает на меня размытый, словно затуманенный дымкой переживаний, взгляд. Плотно поджав губы, он отрицательно качает головой. «Прости, Люб, не смог!» Произносит он тихо, с едва уловимой хрипотцой в голосе. «Я же знаю, как никто другой, каким недугом она страдает. Не осмелился поведать ей правду. Решил, что лучше это сделаешь ты». Грустно улыбаюсь, ощутив, как сердце заныло, едва вспомнила о дочери. Как же я по ней соскучилась. «Я п... пыталась, но она игнорирует меня». Далее я вкратце пересказываю Васе подробности наших нынешних отношений с Ликой. Все-таки я знаю его уже очень много лет и решаю, что ему можно доверять. Тем более сейчас, когда мы оказались по одну сторону баррикад, объединенные общей болью предательства. «Мда!» – протягивает Вася, нахмурившись. «Лика и меня удивила своей реакцией. Но я уверен, что у вас все наладится!» Она поймет, что была не права и обязательно попросит у тебя прощения. Время лечит любые раны, даже самые глубокие. Если хочешь, это видео могу переслать ей я. Вася пытается меня подбодрить и предлагает хорошую идею. Знаешь, нет, не стоит. Ты прав. Лучше это сделаю я. Решаю все же отказаться, потому что в голове созрел новый план о том, как сблизиться с дочерью и восстановить утраченную связь. И этот план требовал моего личного участия. «Как скажешь, Люб, На губах мужчины проскочила тень улыбки. Осмотрев мой легкий беспорядок и несколько собранных коробок с вещами, стоящих в углу, Василий переводит взгляд обратно на меня. «Решила переехать?» Я — Я продаю дачу, Вась, и на начинаю новую жизнь, — уверенно отвечаю я, ощутив, как внутри заиграла гордость. Ощущаю себя в такой момент очень сильной и волевой. Кажется, что теперь меня ничто не сможет сломить. Предательство близких людей очень сильно заточило мой внутренний стержень. — Хочу открыть свою пекарню Решаю поделиться своими будущими планами. И едва я это говорю, чувствую, как стремительно теплеют щеки. Кажется, на них выступил румянец. «Умница, Люба! Я очень рад за тебя! Ты очень сильная!» С искренней поддержкой отзывается друг. «С -с «Спасибо!» — мягко отвечаю я, почувствовав внутри тепло от его слов. «Твои пирожки самые вкусные на свете!» «Уверен, от покупателей отбоя не будет». Его настроение тут же меняется. Мужчина становится бодрым и веселым. Видимо, таким образом он пытается отключиться от боли и страданий. «Ой, скажешь, ты тоже!» от Отчего-то смущаюсь я. «Ты мне льстишь!» «Вовсе нет!» «Говорю искренне и от всей души!» Стоит на своем Вася. И я киваю ему в согласии. «Спасибо за поддержку!» С благодарностью проговариваю в ответ. Вася окидывает меня искренней дружеской улыбкой. Затем его лицо становится серьезным. «Люба, хочу, чтобы ты знала!» Произносит он, глядя мне прямо в глаза. «Если тебе понадобится какая-то помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать в любое время дня и ночи!» Его слова для меня сейчас подобны бальзаму на душу. Кто бы знал, как мне приятно слышать их именно сейчас, в этот переломный момент моей жизни, в то самое время, когда так необходима поддержка и сильное мужское плечо рядом».